В тот же вечер, без десяти девять, Клинк стоял у дома на Хоппер-стрит и смотрел на его фасад. Первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. На каждом этаже, начиная со второго, по четыре окна. В окнах на четвертом и пятом этажах сейчас света не было. «Какие-нибудь ателье», — подумал Клинг. «Быть может, она все же ездила сюда по делу. Но среди шести владельцев, списанных им с таблички в вестибюле, не было ни одного названия, фотоателье или чего-нибудь в этом духе. Он подошел к двери подъезда и подергал за ручку. Заперто. Клинк нашел на косяке кнопку с надписью «Швейцар» и нажал ее. Где-то внутри раздался громкий звонок. Он позвонил еще раз. Внутри послышались шаги, приближающиеся к двери, и мужской голос крикнул. «Иду, иду!» Клинк ждал. «Кто там?» — спросили из-за двери. «Полиция!» — сказал Клинк. Он услышал, как повернулся замок. «Хороший замок, надежный!» — подумал он, глядя на замочную скважину. Дверь чуть приоткрылась. В щелке появился глаз и кусок лица. «Покажите!» потребовал мужчина. Клинк предъявил свою бляху. «Детектив Атчесон, сказал он. Такого детектива в 87-м участке не было. Своего имени Клинк называть не стал. Этот неуловимый любовник Агасты наверняка его знает. Именами своих коллег он тоже решил не пользоваться. Агаста могла упоминать о них, когда болтала в постели с этим сукиным сыном. Удостоверения он предъявлять не собирался. На бляхе его имени не было. Кроме названия участка и герба города, там стояло только детектив и регистрационный номер Клинга. Мужчина распахнул дверь. Белый, лет шестидесяти, в майке и мешковатых хлопчатобумажных штанах. Он окинул Клинга взглядом и сказал, «Я Генри Откинс, управдом. Что стряслось на этот раз?» «Ничего не стряслось», — сказал Клинк. «Можно войти?» «Как вы сказали, вас зовут?» Атчесон. «Это как, Атчесон в штате Миссури?» — спросил Откинс. «Ну да». «Я раньше на железной дороге работал», — пояснил Откинс и отступил в сторону, давая Клингу пройти. «Так в чем же дело?» — спросил он, закрывая и запирая «Дверь». «Я ищу девочку, которая сбежала из дома», — сказал Клинк. «К нам поступили сведения, что она может находиться в этом доме». Он обычно носил с собой под обложкой блокнота с десяток фотографий, сбежавших из дому подростков, которые могли найти себе убежище на территории 87-го участка, где процветала торговля наркотиками. Травка была зеленее и куда доступнее, чем где-либо еще в городе. Клинк достал блокнот из заднего кармана и выбрал выпускную фотографию круглощекой 17-летней девчушки, улыбающейся в камеру. На конопатом носу очки в черной оправе, светлые волосы аккуратно расчесаны, глаза блестят. Интересно, какая она теперь, если она чутилась в городе? Он показал фото у Откинсу. Вот эта девочка. Ее зовут Хазер Лафлин. «Не случалось ли вам видеть ее в этом здании?» «Да тут куча народу шляется», — сказал Уоткинс, разглядывая фотографию. «У нас здесь два фотоателье, и девицы так и снуют туда-сюда». «Фотоателье», — подумал Клинк. «Может, Агаста все же действительно приходила сюда по делу?» Он достал список имен, переписанных с таблички в вестибюле. «Кто из них владельцы фотоателье?» — спросил он. Откинс просмотрел список. «Вот Питер Лэнг с четвертого этажа и Эл Каравелли с пятого. Они оба фотографы». «А почему же это не указано в табличке в вестибюле?» «Ну, если вы коп, вы это должны знать». «Что именно?» «Грабители очень часто заходят в вестибюль и смотрят на список жильцов». «Если они видят, что в доме есть фотоателье, они могут вернуться ночью и попытаться ограбить студию. Там ведь куча камер и прочие аппаратуры. Загнать ее ничего не стоит. А потом многие фотографы работают под музыку. А это дорогие стереосистемы. Фотоателье очень часто грабят, вы это должны знать». «Ну, теперь буду знать», — сказал Клинк и улыбнулся. «А живут они тоже здесь? Ну, эти Лэнг и Каравелли?» «Нет, они здесь только работают. С девяти до пяти. Правда, обычно они задерживаются. У меня есть их домашние адреса, если вам понадобится. На всякий случай, знаете ли. Мне надо знать, где в случае чего разыскивать своих квартиросъемщиков. Впрочем, это вы тоже должны знать». «А как насчет остальных?» — спросил Клинг и снова показал ему список. «Ну, они тут живут. Кто-нибудь из них сейчас есть дома?» «Ну, вообще-то я не обязан следить, кто когда приходит и уходит. Вы должны это знать. У них у всех есть ключи от подъезда. Они приходят и уходят, когда хотят, как и везде в городе». А «Мне надо с ними поговорить», — сказал Клинк. «Ну ладно, сейчас надену рубашку и провожу вас». «Да нет, зачем вам беспокоиться?» — сказал Клинк. «Да ведь мне же за это и платят. Квартира съемщикам не понравится, если кто-то будет шататься по дому без моего». «Но я же офицер полиции», — сказал Клинк. «Ну, вообще-то да, конечно. Я уверен, что они не захотят, чтобы вы...» «Ну, может и так». — сказал Откинс. — На четвертом и пятом этажах света нету. Это студии Ленга и Каравелли. Поднимайтесь наверх, попытайте удачи у остальных. Он взглянул на часы. — Вообще-то уже почти десять, а люди не любят, когда копы ломятся к ним в дом посреди ночи. Вы должны это знать. — Извините, но по моим сведениям... — Конечно, конечно, — сказал Откинс. «Постучитесь ко мне, когда управитесь, если это будет не слишком поздно. Я вам дам адреса Лэнга и Каравели. И смотрите, не забудьте сказать жильцам, что я предлагал пойти с вами, слышите?» «Скажу, конечно», — сказал Клинк. «Спасибо». «Пожалуйста», — сказал Откинс. Клинк поднялся по лестнице с железными ступенями на второй этаж. Он слышал, как Уоткинс внизу закрыл и запер дверь в свою квартиру. На лестнице и площадке второго этажа было почти темно. На площадку выходила только одна дверь. Клинк подошел к ней вплотную. Звонка нет. Он постучал. Тишина. Он постучал еще раз. «Чего?» — сонно спросили из-за двери. Голос был мужской. «Полиция!» «Чего?» — переспросил мужчина. «Полиция!» — повторил Клин. «Минуточку!» — сказал мужчина. Клинг ждал. Дверь приотворилась, придерживаемая цепочкой. «В чем дело?» — спросил мужчина. «Извините, можно войти?» — спросил Клинг, сунув ему в поднос свою бляху. «Я детектив Атчесон, полиция Айсолы. Я хотел бы задать вам несколько вопросов, сэр». Он не назвал номера участков и почти сразу сунул бляху в свой кожаный бумажник. «Ага, минуточку». Мужчина снял цепочку и отворил дверь. На нем были только спортивные трусы и кроссовки, больше ничего. Рост примерно 5 футов 8 дюймов, сухощавый, лысеющий, белый, с темно-карими глазами, тонким носом и усами, черными, как и курчавые волосы, на голой груди. Где-то в квартире работал вентилятор. Клинк слышал жужжание и ощущал легкий ветерок. «Оно, заходите», — сказал мужчина. «Не познаватели ли для визитов, а?» «Извините, сэр, но нам приходится идти по следу, как только мы на него напали». «А что за след?» — поинтересовался мужчина. «Да вы проходите, проходите». «Извините, сэр». Повторил Клинк, заходя в квартиру. а «Вы...» Он справился со списком жильцов, переписанным внизу. «Квартира 1-1, М. Лукас». «Вы мистер Лукас?» «Ага, Майкл Лукас», — сказал мужчина, закрыл и запер дверь и снова набросил цепочку. Квартира представляла собой переделанное складское помещение, которая теперь, видимо, служила одновременно и жильем, и мастерской художника. У окон, выходящих на север, стоял мольберт. Снаружи чернело ночное небо. Большая абстрактная картина заполняла комнату своими кричащими цветами. У одной стены стояла кушетка, у стены напротив плита и холодильник. Помещение было большое. Деревянные полы уляпаны краской. У третьей стены стоял стеллаж, на котором красовалось десяток холстов, на первый взгляд уляпанных краской столь же беспорядочно, как и пол. ну, так что же у вас за срочное дело?» — спросил Лукас. «Мы ищем девочку, сбежавшую из дома», — сказал Клинк и достал из блокнота фотографию. «К нам поступили сведения, что она, возможно, живет в этом доме. Вы ее когда-нибудь видели?» «Лукас посмотрел на фотографию и сразу сказал «Нет». «Вы здесь один живете, мистер Лукас?» – спросил Клинк. «А при чем тут это?» «Я хотел бы знать, быть может, кто-то еще из жильцов этой квартиры видел девочку». «Я здесь живу один». «Вы занимаете весь этаж, так?» «Да, весь этаж». «Я вижу, вы художник». «Стараюсь, по крайней мере». «Хорошая картина», — сказал Клинк, кивая на мольберт. «Спасибо». «Вам для этой работы требуются натурщицы?» «Для какой?» — спросил Лукас. «Ну, знаете, для этой, как ее, нерепрезентативной. Это ведь так называется?» «Обычно это называется экспрессионизм», — сообщил Лукас. «Вы знакомы с работами Лоуренса Ньюмена?» — спросил Клинк. Лукас удивился. «Да», — сказал он. «А откуда вы знаете его работы?» «Да так, знаете ли», — улыбнулся Клинк. «Я иногда захаживаю в галерею Керна». «Ага», — сказал Лукас и ненадолго замолчал. «Послушайте, если честно, в чем дело-то?» — внезапно спросил он. «Это из-за того, что сын Ларри отравился?» «Что-что?» переспросил Клинк. А ну как же? Его сын покончил жизнь самоубийством. Об этом писали во всех газетах. Вы из-за этого пришли?» «Я ничего не знаю об этом деле», — сказал Клинк. «Во всех газетах писали». «Нет, я ищу девочку, которая сбежала из дома». Клинк снова улыбнулся. «Так вы ее не видели, да?» «Не видел», — сказал Лукас вы здесь весь день проводите спросил Клинк. а зачем вам это знать потому что если она действительно живет в этом доме я здесь целый день здесь и работаю сказал лукас и я видели здесь вчера так сообщил нам наш информатор вы здесь были вчера был Клинг для виду порылся в блокноте где-то между двенадцатью тридцатью и без четверти два «Я ее не видел. Быть может, ваша натурщица. Я не работаю с натурщицами. А к вам кто-нибудь заходил в это время? А вам какое дело?» «Мистер Лукас, я пытаюсь найти девочку, которая почти два года назад сбежала из своего дома в Канзасе. Это первый свежий след, на который нам удалось напасть. Я хочу найти хоть кого-нибудь, кто мог ее видеть». «Я знаю, что сейчас уже поздновато обходить квартиры, но мне очень нужна ваша помощь, сэр, ее родственники». «Все это время я был один», — сказал Лукас. «К вам никто не заходил?» «Никто. И вы ее не видели?» «Не видел». «Спасибо вам, мистер Лукас. Я попросил бы вас еще раз взглянуть на это фото, если вдруг вы ее увидите». Клинк едва успел вовремя остановиться. Он уже готов был последовать обычной процедуре, выдать Лукасу свою визитную карточку и попросить позвонить в 87-й участок, если ему вдруг что-то станет известно. «То что?» — спросил Лукас. «Я зайду еще раз через пару дней, и вы мне скажете». «А я думал, дело срочное», — заметил Лукас. «Я дам вам свою карточку». «Сказал Клин, с телефоном, по которому меня можно найти». Он снова сделал вид, что роется в блокноте, несмотря на то, что карточки он носил в отделении бумажника, вместе с бляхой и закатанным в пластик удостоверением. «Кончились», — сказал Клинк. «Если у вас найдется листок бумаги, я вам его напишу». «Просто скажите его мне, я запомню», — ответил Лукас. Клинг знал, что Лукас вовсе не собирается его запоминать. Он дал ему номер Центрального управления на Хай-стрит, поблагодарил Лукаса за помощь и снова вышел на лестницу. Не надо было упоминать имени Лоуренса Ньюмана. клинг заговорил о нем только за тем, чтобы разрушить враждебную настороженность Лукаса, показать ему, что он знаком с миром абстрактного экспрессионизма а вместо этого лишь внушил ему подозрение насчет своей легенды. Больше он этой ошибки не совершит».